Саша Соколов Первая. «Школа для дураков» — обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга. Три прилагательных, которыми Набоков похвалил абсолютно неизвестного русского автора, сделали чрезвычайно много для Соколова. Они его навсегда выделили. Карл Профер, один из двух основателей издательства «Ардис», Добившийся отзыва классика, знал, что делал. В нашей среде Набоков считался недоступным, как Аполлон, учитывая свойственный обоим эстетический экстремизм. От старших, прежде всего от бывшего секретаря Бунина Андрея Седых, в газете которого я работал в Нью-Йорке, мы знали, что даже этого бесспорного классика Набоков лишил своего внимания. В мемуарах он писал об их встрече в Париже. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием кряпчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. Бунин отрицал факт встречи вовсе. Мне кажется, что отзвук этого набоковского воспоминания слышен в стихах Лосева, посвященных другому Нобелю, который у него говорит нечто похожее. «Не люблю этих пьяных ночей, покаянную искренность пьяниц, Достоевский надрыв стукачей, эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и под утро за место примочки, водянистые блока стежки». К Бродскому, впрочем, Набоков тоже отнесся индиферентно, но прислал ему, как утверждал тот же Карл Профер, джинсы. Похвала Набокова мгновенно оторвала Соколова от только складывавшегося к тому времени 1976 литературного канона третьей волны. Чтобы представить, как это было сложно, стоит заглянуть на последнюю страницу «Школы для дураков», где Ардис рекламировал выпущенные им книги. Соседями Соколова на этой полке были Войнович, Бродский, Копелев, Платонов, Марамзин, Плюс, Весь русский Набоков. Но вышло так, что Соколов, по пути к славе официально ставший Сашей, оказался, пожалуй, главным открытием Ардиса. Других его авторов уже знали читатели. Этого услышали впервые и полюбили навсегда. Конечно, не все. Войнович сказал, что это не литература вовсе. Игорь Ефимов, работавший тогда в Ардисе, рассказывал что из «Принципа» отказался набирать прозу Соколова. Давлатов едва открыв, отдал мне свой экземпляр книги «Между собакой и волком». В «Метрополии» многих раздражало, что вроде бы серьезный писатель называет себя детским именем, как школьник. Все это, однако, не важно, потому что первый и лучший роман Соколова играет для отечественных читателей примерно ту же роль, что для их сверстников в Америке над пропастью воржи. Герои обоих авторов ненормальные. Они на все смотрят с обостренным, истерическим, болезненным вниманием. В их глазах каждая деталь вырастает будто под лупой. Все кажется безмерно важным и ощущается предвестником судьбоносного события. Какого? Существует одна довольно жуткая черта, читаем мы у Селлинджера, свойственная всем богоискателям. Они иногда ищут творца в самых немыслимых и неподходящих местах. Например, в радиорекламе, в газетах, в испорченном счетчике такси, словом, буквально где попало, но как будто всегда с полным успехом. Это, конечно, относится и к Холдену Колфилду, который перебирается по страницам книги в неосознанном ожидании открытия, прозрения. «Вот-вот» должен разрешиться, как у Достоевского, вопрос. И герой станет другим, откроет Бога, покончит с собой, станет как все. Этого не происходит. Холден занес ногу над пропастью, но не ступил в нее. Это неустойчивое положение, и нас лишает равновесия. Соколова тоже нельзя читать без экзистенциальной тревоги. Ее испытывает каждый умный и несчастный подросток, который уверен, что он один такой, а все остальные — толстокожие маглы, как сказали бы поколение спустя поклонники Гарри Поттера. Второе. Историю появления Саши Соколова лучше принять из первых рук. Когда я попросил Линдею Профер рассказать ее, она ответила монологом с милыми и деловыми подробностями. Прежде всего, это гениальная книга. Потрясающее достижение для Саши. Сравнить ее можно только с Набоковым. Неслыханный автор. К нам приходила масса рукописей от графоманов из России. Никто не хотел трогать эту гору рукописей. Все тексты похожие. Как мама страдала, как отец воевал. И все очень бездарно. И всех очень жалко. Надо иметь в виду, что тогда была строгая цензура на почте в Советском Союзе. Но все-таки эти рукописи доходили до нас каждую неделю без проблем. Тогда у нас жила Маша Слоним с сыном, а тут и Бродский пришел в гости. Картина такая. Он валяется на диване, мы с Карлом стоим и работаем за большим столом. Иосиф очень лениво смотрит на гору, видит один пакет, говорит, вот это интересно, смотри, какие странные марки, египетские. Я вынула рукопись, но не стала ее читать. Потом Бродский сказал, что прочел, но нет ничего подобного. Это были страницы, отпечатанные под копирку, пятая копия. Я говорю, Маша, не могу это читать. Это так бледно, просто зрение уничтожает. Она говорит, дай сюда. И начала читать вслух первые слова. С чего же начать? Мы все вдруг обратились во внимание. Дальше она читает нам куски, и мы понимаем, что это наша книга. Иосиф, правда, не любил прозу неизвестных авторов. Проблемы Саши Соколова для ленинградского, да и для московского мира в том, что его никто не знал. Он принадлежал к маленькой литературной группе абсолютно неизвестных тогда людей. Все наши русские друзья в Союзе говорили одно и то же. Если бы он был хорошим писателем, мы бы знали о нем. Мы отвечали «Нет, он очень хорош». Дело в том, что «Саша» для русской культуры. Это, наверное, ваш первый настоящий модернист. Для нас это нормальная литература. Трифонов, например, сказал, что это чепуха, это все вздор, нельзя это читать. То есть надо быть готовым принимать такую прозу. И мы были готовы, а русские далеко не все. Третье. Чтобы познакомиться с Сашей Соколовым, Мы отправились в Вермонт, где зимой он работал инструктором по беговым, а не горным, как другие лыжам, а летом писал новый роман. Дорогу Саша объяснял четко, но в конце привел в недоумение. Выходило, что надо будет свернуть с шоссе, оставить машину в лесу и подняться на вершину горы. «Как хоть она называется?» — взмолился я. «Гора называется...» — мудрюно ответил Саша но я узнал цитату из романа, где часто абзацы кончались таким образом «Река называлась, станция называлась». С именами собственными у Соколова складывались особые отношения. Они у него мерцают, ибо фамилии, как ни крути, все условные, даже если настоящие. Так или иначе, гора осталась безымянной, что не помешало нам на нее взобраться вместе с шашлыком. Как раз тогда я выяснил, что лучше всего мясо маринуется в долгой дороге, а до Вермонта ехать 6 часов. На вершине была разбита маленькая палатка. Внутри, на полене, стояла не свеча, а жестяное ведерко с парафином, чтобы надолго хватало. Тут Соколов и писал толстую книгу «Палисандрия», уткнувшись в жидкую брезентовую стенку. «А почему не снаружи?» — влез я с вопросом. «Отвлекает? Слишком красиво». Надо признать, что меньше всего Саша походил на писателя, особенно нашего, тем более эстета. Он не носил очков, не казался задумчивым, не обрушивался на собеседника с азартом поэта или эрудита, но и не цедил слова или водку. Обитая на вершине, Соколов не вел себя отшельником и за стаканом и шампурами радовался обществу, с удовольствием принимал участие в пикнике и делился байками наравне с остальными. Короче, Соколов был обаятельным человеком привлекательной внешности и спортивного сложения. «Среди собак он был бы гончий», — подумал я, вспомнив его второй охотничий роман. Вермонт ему чрезвычайно шел. Когда мы с ним объезжали окрестности, Саша вел себя рачительным хозяином и с гордостью делился зелеными холмами и русской речкой. Штат студентов, рыбаков и тех же охотников предоставлял писателю Америку в сильно разбавленном виде. В такой пропорции ему она легче нравилась. Четвертое. Вид с горы, которую мы за неимением другого названия окрестили Соколовской, напоминал почтовую открытку. Внизу прятались в густой зелени красные амбары и крытые мосты, на которых местные целуются в дождь. Чуть дальше, в Норвиче, выстроилась коре кирпичных корпусов военного училища, где летом работала языковая школа глубокого и безвыходного погружения. Попав сюда, студенты дают клятву говорить только по-русски, чего бы это ни стоило им и языку. В определенном смысле это заведение напоминало школу для дураков, которыми ее ученики вовсе не были – но могли и казаться из-за незнания нашего и без того безумного языка. «Одного родительного падежа, — однажды пожаловался мне американский посол в Москве, — хватает, чтобы отравить жизнь иностранца». Зато в Норвиче было раздолье нашим профессорам и визитерам. Здесь все говорили на их родном языке и березки, как в Переделкино. Чтобы лучше ориентироваться и заодно практиковаться в чужом языке, Школа снабдила этикетками окружающие студентов пространство. На стене была крупно написана «стена», на окне — окно, под ним — подоконник. Пятое. Книга Соколова походила на устройство Норвича уже тем, что тоже стремилась назвать, вспомнить и перечислить весь окружающий автора мир. Для рассказчика одного или двух — это отдельный вопрос. Нет лишних деталей. Бесконечные перечни романа обладают самостоятельной ценностью не стреляющих ружей. Эти упражнения памяти вдохновлены пафосом восстановленной жизни, убеждающим в том, что она, жизнь, была. Все, что вспомнилось, заработало себе право остаться на странице. Длинная череда подробностей для героя школы — политический бунт против мира, их лишенного. Я это понял в Карловых Варах. Этому курорту свойственно скромное очарование буржуазии. Среди не слишком высоких гор по обеим сторонам умеренно глубокого ущелья, вдоль берегов не горячей а теплой речки, раскинулся городок с сотней отелей. Построены они в том затейливом стиле, который я считал дачным, пока не узнал, что он зовется викторианской готикой. С настоящей ее сближает стрельчатость и орнамент, а отличает явная курортная легкомысленность. Не Баха, а Штраус. Карловым варом этот стиль к лицу. Горный вид будто вставлен в выпиленную лобзиком рамку. Здесь, кстати сказать, Карл Маркс писал «Капитал». И неудивительно, что именно в этих краях до меня дошла сущность социализма. Истину о нем мне открыла двадцатиэтажная гостиница «Термал». Среди слегка слащавого, игрушечного, а значит, по-немецки, уютного пейзажа, она стояла, как гвоздь, вбитый в фарфоровое блюдо. Что же имел в виду неизвестный советский архитектор Владимир Махонин, вырубая в целебном карловарском небе свою бетонную высотку? Думаю, что автор этого серого убожества никогда не бывал, в оскверненном им краю. Окрестности были ненужной деталью, мешающей величию замысла. Построить такую гостиницу, которую можно было бы поставить где угодно, другими словами, нигде. Универсализм — врожденный эстетический порог социализма. Он глух к диалогу с местностью. Земля для него всюду одинаковая. Но мир без подробностей, который он пытался построить, уродлив, словно лицо без глаз. Свято веря в придуманную им иерархию главного и неглавного, он радостно приносит второе в жертву первому. Зная все это не понаслышке, Соколов переворачивает доску и селит своего героя в летнюю страну, составленную из одних подробностей, которые он радостно вспоминает. Для Соколова память — любимое искусство, и облагороженная ею реальность — ярче, интереснее и элегантнее вульгарного оригинала. Понятно, почему книга понравилась жрецу Мнемозины Набокову. Прозу подробностей он противопоставлял самонадеянной попытке свести мир к единому знаменателю. Набоков издевался над теми, кто ищет вечный и всеобщий закон бытия. Чернышевский, писал он в четвертой главе Дара, не видел беды в незнании подробностей разбираемого предмета. Подробности были для него лишь аристократическим элементом в государстве общих понятий. Обобщенная вселенная, в которой живет человек вообще, была для Набокова неприемлема. Как и слова, утверждал он, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Из такого материала скроена школа для дураков. Шестое. Опусы Соколова начинаются многозначительными, но чужими словами. Полисандрии предшествует посвящение» «Тухум и Тмей консерн» для предъявления по месту требования. Книгу «Между собакой и волком» открывает строка Пастернака Молодой человек был охотник. Но лучше всего, один из трех эпиграфов «К школе для дураков» — гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть. Объясняя для посторонних стишок, вызубренный поколениями русских учеников, Соколов пишет про группу глаголов, составляющих известное исключение. Это, разумеется, неправда. Слова эти не исключение, а правило, норма того жестокого и безрадостного мира, от которого и бежит герой романа. В начале 1980-х, выступая на университетской конференции, посвященной правам человека, Соколов напомнил, что взял эпиграфом к «Школе для дураков» 11 мрачных глаголов. За прошедшие после написания «Школы для дураков» 10 лет Мой взгляд на российскую ситуацию еще более помрачнел. И все-таки надежда еще трепещет, покуда хотя бы в романах у нас встречаются люди вроде Павла Норвегова, учителя географии из школы для дураков, человека бесстрашия и неограниченной внутренней раскрепощенности. Свобода у Соколова далека, заманчива, недостижима, но только по пути к ней совершаются открытия на которые способны те лишние люди, из которых получаются писатели. В исповедальной лекции «Портрет русского художника в Америке» он говорит. В новой российской словесности не существует лишних людей. Они рассеялись, словно дым их дуэлей со всеми своими проблемами. Зато возникла проблема лишних писателей. Лишние писатели России — это те самые, что выбирают свободу, в речи и на письме, и, продолжая вековую традицию, уходит в прекрасное далеко и долго. Мотив ухода Соколов трактует по-своему. Его герой бежит не от рабства, а к свободе. И Соколову, в отличие от большинства современников, удалось написать о последней больше, чем о первом. «Свобода, — повторяет он, — есть мера всякого человека». Седьмое. Проза Соколова-Нова, но содержание его романа традиционно. Вот как его пересказывает сам автор. «Это книга об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра». Классический мотив романа взросления – бунт героя. У Соколова он происходит в школе для дураков, ставший символом застывшего в законченных образах мира. Мечтая о свободе, он пытается сбежать, на природу, на дачу, в страну вечных каникул, вырваться не только из школы, но и из самой истории, которая тащит его туда, куда надо всем. «Память?» оружие, которое защищает от притязаний общества. Перенестись в предельно индивидуализированное пространство памяти значит избавиться от гнета обобщения, вырваться из школы для дураков на свободу, даже если это свобода, осознавать безвыходность своего положения. Каждый новый виток культурной спирали начинается с книг о взрослении. Юные герои от подростка Достоевского до мальчика Фоксенова бродят и по отечественной словесности. Подросток — существо незавершенное, еще не запертое в традиционные жизненные формы, вступает в противоречие с внешним миром. В этом смысле герой Соколова — последовательный и бескомпромиссный диссидент нашей литературы. Сложность его прозы определяется тем, что условием освобождения героя стало преодоление языка и времени, в которых коренится всякая неволя. Чтобы сделать свою книгу возможной, Соколов придумал особое время и особый язык. Он одушевляет язык, наделяя его способностью к росту. Взламывая сросшиеся конструкции, Соколов раздает самостоятельное значение каждой части слова. Как заклинатель духов — Он не строит образы, а вызывает их из корней и приставок. Так расчленив простое слово «иссякнуть», он обнаружил в нем способный плодоносить обрубок «сяку». И вот из этих двух звучащих по-японски слогов на странице книги явились обратившиеся в японцев путейцы Мурамацу и Цунеусан. А там и целая гравюра с заснеженным пейзажем в стиле хиросига. «Как вы говорите, холодный чистый снег зимой?» «С. Николаев». «Зимой!» «Ф. Муромцев». «Это уж точно, Цунео Данилович. У нас зимой всегда снегу хватает. В январе не меньше девяти сяку, а в конце сезона на два дзе тянет. Ц. Николаев». «Два не два, а полтора-то уж точно будет». «Ф. Мурамацу. «Чего там полтора, цунео -сан? «Когда два сплошь до да рядом». В среднем снежный покров 7-8 сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе. Язык для Соколова — экспериментальная делянка, на которую он выращивает образы, сад, в котором он срывает цветы для экибаны, не стесняясь, как и сами изобретатели этого искусства, подчинять их естественную форму собственным художественным задачам. Эти диковинные цветы пробиваются сквозь утоптанную землю языка на глазах читателя. Почта, почва, почтамт, почтимте, почтите. Восьмое. Оживляя язык, наделяя смыслом служебные фонетические и грамматические формы, Соколов преодолевает окостенение его конструкций. Язык обретает самостоятельное существование. Что выражено и чем выражено, органически сливаются воедино. Иллюстрация этого процесса служит одна из центральных метафор книги: Мел. В пространном отступлении Соколов создает картину прообраз своего романа Все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне. Люди работали в меловых карьерах и шахтах. Получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом. Когда мелом пишут долго, он стирается без остатка. То, чем мы пишем, становится тем, что мы написали. Орудие письма превращается в его результат, средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом. «Миловая книга» Соколова — результат самоуничтожения языка, полностью воплотившегося в текст. Растворившийся в книге язык больше не угрожает ей рабством, причинно-следственным пленом. Ведь обычно сам язык разворачивает текст в линейное повествование. Если вначале было слово, то вслед за ним должно появиться другое, вызванное не только волей автора, но и грамматической необходимостью. Слева направо, сверху вниз, от первой страницы к последней. Сама техника письма диктует автору последовательность, жесткую схему изложения, в которой, казалось бы, безобидные раньше и позже порождает грозную для свободы автора каузальность. После значит вследствие. Но написанная мелом «Школа для дураков» — особая, одновременная книга. Она напоминает не разворачивающийся в пространстве и времени свиток, а голограммное изображение, где запечатленные объекты живут в сложной, подвижной, зависящей от угла зрения взаимосвязи. Приближаясь или отходя от голограммы, мы заставляем фигуры двигаться, оживать. Зритель оказывается в положении самого рассказчика «Школы для дураков», который бродит вокруг своей книги, останавливаясь там, где ему заблагорассудится. Располагая все события в ситуации одновременности, герой Соколова обретает власть над временем. С гордостью он постулирует принципы своей свободы. Можно ли быть инженером и школьником вместе? Может, кому-то и нельзя? кто-то не может, кому-то не дано. Но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать, как хочу, и являться кем угодно вместе и порознь». Объясняя устройство своей вселенной, герой описывает календарь жизни как листочек бумаги со множеством точек, где каждая означает один день. Эти дни точки — хронологически не соотнесены между собой. Они существуют в безвременном хаосе до тех пор, пока автор не оживит в памяти любой из них, и только описанный день обретает жизнь. Девятое. Произвольно распоряжаясь временем, герой компенсирует замкнутость в пространстве. Мир школы для дураков надежно и безнадежно ограничен. Он весь помещается внутри кольцевой, а значит никуда не ведущей железной дороги. Бегство вовне невозможно. Пространство вокруг героя свернулось. Если дорога, традиционный путь к свободе, вечный источник неожиданностей, встреч, авантюрных случайностей, то у Соколова дорога превратилась в непреодолимую границу. Упершись в нее, автор обменивает пространство на время. Образ времени в школе для дураков явлен в сугубо материальной метафоре. Маятник, режущий темноту на равные тихотемные куски, на пятьсот, 500, на пять тысяч, на пятьдесят, по числу учащихся и учителей. Тебе, мне, тебе, мне. Всем здесь достается по куску времени. У каждого оно свое, личное. Время это ощутимо, весомо, зримо надежно, всегда с собой, под рукой, перед глазами, ибо оно расположено в пространстве памяти. Одиночество, замкнутость в коконе своего времени, приводит к раздвоению личности. Вся книга Соколова — монолог, который от тоски по понимающему слушателю превратился в диалог героя с самим собой. Герой Соколова — максимально изолированная личность. Бегство наружу возможно для него только в слиянии с прекрасной, безличной природой. Я превратился тогда в Нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым стеблем. А точнее сказать так, я частично исчез в белую речную лилию. Так лучше, точнее. Остаться там, в природе, ему мешает генератор несвободы, встроенный в сознание. «Школа для дураков» — охранное отделение цивилизации, расположившееся в нашей душе. Источник трагедии у Соколова в противоречии между органическим миром свободы и социальным миром необходимости. Ни в том, ни в другом нет места для героя книги. Он обречен на мучительность раздвоенного существования, боль от которого смягчает лишь воспоминания обрежущей, На горизонте свободе. 10. Я очень давно не видел Сашу Соколова. До меня доходят лишь слухи. Один уверяет, что он ополчился на Америку за то, что она ограничивает нашу свободу, всем запрещая курить. Это для того, якобы сказал он, чтобы люди не разговаривали между собой на перекурах. При этом, насколько я помню, сам Саша, как незаурядный спортсмен, Никогда не курил, но защищал свободу из принципа.